за порядок и чистоту в кубрике. Все просьбы и жалобы пленные должны были передавать через переводчика, которым оказался молодой офицер медицинской службы из санчасти корабля. Как-то во время очередного обхода глав старшине удалось поговорить с ним. «Могу ли я узнать ваше мнение о и о гибели Шарнхорста?» спросил офицер Геда. «Мог ли наш корабль избежать гибели?» «Хотя я и не должен вам этого говорить», — подумав, ответил английский офицер, — «но скажу». Сразу же после боя адмирал сэр Брюс Фрейзер собрал всех офицеров и сказал следующее. «Джентльмены бой Шан Хорстом закончился нашей победой. Я надеюсь, что если кому-нибудь из вас когда-нибудь придется сражаться на своем корабле против превосходящего многократно противника, вы будете командовать своим кораблем столь же доблестно, как это делали офицеры Шарнхорста. Мне нечего добавить к словам адмирала, продолжал врач с Дюк-Оф-Йорка. Пока не передавайте эти слова своим людям, немного подождите, а теперь мне поручено информировать вас о том, что завтра в 15.00 наш адмирал выразил желание проинспектировать спасенных. Шарнхорста. Сможете ли вы к этому времени подготовить своих людей к смотру? Как старшие в звании вы должны будете построить их и дать соответствующие команды, как положено в германском флоте. Новая одежда вам будет выдана. Всем немецким морякам были выданы гражданские брюки, синие свитеры и тапочки, а также бритвенные принадлежности. Незадолго до 15.00 Гедда приказал пленным построиться. Ровно в 15.00 на корабле зазвучал горн, и в кубрик вошел адмирал Фрейзер, сопровождаемый своими штабными офицерами. ГД дал команду смирно. Британский адмирал стал перед строем пленных немецких моряков и поднес руку к козырьку фуражки. Все сопровождающие его офицеры, включая командира линкора, Дюк оф Йорк сделали то же самое, простояв в салюте около минуты. Геде понял, что эти почести отдаются не им, а их кораблю и его героической гибели. Затем адмирал Фрейзер неторопливо обошел все шеренги пленных Из-за тесноты Кубрика немецкие моряки построились в пять шеренг, поговорив через переводчика фактически с каждым из пленных моряков, задавая вопросы о возрасте, профессии, месте жительства, семье, причинах, побудивших служить на плоти и тому подобное. Закончив обход, адмирал Фрезер снова появился перед строем и сказал... «Мы всегда отдаем должные доблести врагов, даже потерпевших поражение. Британский народ в целом не питает к вам ненависти. Не заблуждайтесь на этот счет, когда будете в Англии. Делайте то, что вам говорят, и все будет в порядке». Нагеда оказала сильное впечатление торжественность этого события. На следующий день... Все повторилось снова, когда пленных посетил командир линкора Дюк оф Йорк. Командир корабля сказал Геде, что адмирал приказал обращаться с пленными, как с членами экипажа английского линкора, предоставив им весь возможный на военном корабле комфорт. В течение перехода из Мурманска в капа Лоу. Пленным было разрешено прогуливаться и заниматься спортом на верхней палубе между двумя самолетными ангарами. Их часто фотографировали присутствовавшие на борту линкора журналисты и английские моряки.